Эпизод четвертый Доброе лето все жарче разгоралось над древней землей. Из голубой вышины улыбался людям дед-дождь-бог, ласкал теплом засеянные поля. Вихрастые молодые ветры поднимали пыль на дорогах, зазывали в гости дождь, и дождь приходил. Выкатывались из-за леса всклокоченные облака, и грозный перун мчался в небе на вороном жеребце, мечав в кого-то громовые стрелы. Но Кременса за облачный гнев пока не касался. Видно, больших грехов никто не творил. И уходила, никого не обидев, ворчунья гроза, и вновь смеялось чистое умытое небо, и мокрая земля млела и нежилась в тепле, и зеленела повеселевшая листва, и над медовыми чашами цветов хлопотали гудящие раи пчел. Червень, месяц русальский, близился к концу. Скоро должна была наступить самая короткая ночь в году, ночь, когда солнце спустится с неба и в реке, а на утро справить свадьбу с красной девицей-зареницей. Готовились к свадьбам и на земле, потому что издавна крепкие и счастливы были свадьбы и побратимства, заключенные в купальскую ночь. Курились по дворам жаркие бани, перетряхивались сундуки, ворочалось в квашнях пыхтящее тесто. По вечерам было слышно, как налаживались к празднику говорливые гусли, как молодые голоса смеялись над только что изготовленной личиной скуратой, кожаной или берестяной, усатой, рогатой, клыкастой. А возле двуглавого дуба собирались столетние деды, называли звонкие девичьи имена, выбирая, которое поведет на поляне священную пляску. В долгожданную ночь солнце особенно медлило уходить с небосклона, долго не гасило на закате прощальных лучей, но вот, наконец, поднялась с востока синяя мгла, и, брат солнца, огонь Сворожич, вспыхнул десятками факелов, с которыми потек на холм к дубу перекликающийся народ. Две вершины священного древа грозно уходили в вышину прямо к нарождающимся звездам. Горели в восьми глубоких ямах неугасимые огни. Один за другим выходили из-за дуба, из непроглядных теней старые старики-волхвы. А за ними князья, оба Кременецких и Круглицкий родим. В эту ночь между ними не было распри. Старая вражда уснула до рассвета, как меч, убранный в ножны. Три князя стояли рядом, глядя на притихший люд. Древний дед, всего и волос, что в бороде да усах, поднял к темному небу липовый ковш, полный отборного зерна. — Солнышко светлое и трижды светлое! Дождь бог наш, Сворожич! — позвал он неожиданно сильным, совсем не старческим голосом. — Поглядел бы, господине на нас, на малых своих внучат несмышленных! Взлетающие искры золотили белую бороду, долгополую рубаху, зерно светилось в ковше, переливалось дорогим самоцветным блеском. «Никогда не оставлял ты нас лаской, — продолжал старик, — посылал ты нам, господине и жито, и детей, и всякий приплод. Не оставь же и ныне. Умыться тебе добило, встать завтра ясно, а нам — мира и урожая». Люди стояли так тихо, что слышен был треск огня. Да еще далеко вверху шептала о чем-то невидимая листва. Но вот шевельнулась в тенях. Выступило из-за дуба что-то белое. тихое и медленно вошла в круг света пригожая девушка. Чистая рубаха с длинными до земли рукавами облегала юное тело. На распущенных волосах лежал пахучий венок. Расширенные глаза, не мигая, смотрели во тьму. Девушку привели кругличане. В это лето черед был их. Старик подал ей ковш. Она, как во сне, подняла спрятанные рукавами ладони, приняла дорогую ношу, прижала к груди. С другой стороны протянули душистый, только что выпеченный каравай. Каравай лег на зерно. Поверх встала чаша хмельного меда. «Сошлось небес, солнышко! Купается в водах!» — ласково сказал ей тот, что молился под дубом. «Иди и ты купайся, да восходи в небо с зарей, со светлым дождь богом. Девушка смотрела сквозь него в уже запредельную даль. Старики выстроились полукругом, поклонились дождьбоговой невесте до земли, и она двинулась вперед все тем же плывущим медленным шагом. Люди расступались перед ней, бросали ей под ноги цветы, зерна молодые ветви берез. Она же шла, точно ничего вокруг не ни видя и не слыша. Чем уж там ее опоили, пока самому не поднесут, не узнаешь? Три князя и старики шли следом, а толпа позади смыкалась, напирала, заглядывала через головы и плечи. Все так же мерно ступая, девушка подошла к краю поля туда, где зеленая твердь обрывалась непомерным откосом. Не ускорив и не замедлив движение, шагнула на самую кромку и исчезла в зияющей черноте. Глухо донесся всплеск расступившейся и сразу сомкнувшейся воды. Вниз разом полетело несколько факелов, и стали видны тихо расходящиеся круги. Не всплыл, не задержался на поверхности даже венок. «Дождь, бог, светил, воздев руки, прокричал старик. Сотни ликующих голосов сразу же отозвались. «Дождь, бог, светил, Солнышко! Солнышко купается!» И грянуло веселье. Со всех концов, из-под деревьев, связанных вершинами наподобие шатров, забрянчали тугие бубны, заблеяли рожки, в сто струн ударили звонкие гусли. Где-то далеко-далеко праздновал свою свадьбу помолодевший дед Дождь-Бог, а на укрытой темнотой земле веселились его внуки. «Гуди, гораздо!» Вот ринулось вниз с холма огненное колесо. Два молодых князя держались за вдетую в него жерть. Если сумеют, не погасив, докатить его до реки, славный урожай дадут людям Дождь-Бог и макаш, мать наполненных коробов. И, видать, можно было о том не беспокоиться. Родим и летели точно на крыльях, кто кого. С шипением и искрами сверглось в воду солнечное колесо, только и взвился на прощание огненный хвост. Быть урожаю! На широкой поляне взвивались в небо языки костров. Ходили по рукам чаши и рога, хрустели на зубах корочки пирогов. Парни и девушки, кто кому люб, держась за руки, прыгали через огонь. Счастливыми убегали те, кто сумел не рассыпить сплетенных рук. Кудесник огонь подрекал их любви долгую жизнь. Добрый костер обижал, немногих, и те, кому не везло, торопились попробовать еще раз. Под смех и хлопки взвелась над пламенем очередная пара, князь Чурила Мстиславич и Звениславка, и встали на землю не разлучившись. У Чурила и захочешь, не больно ты вырвешься, а над купальским огнем, и подавно но вот бешеней завертелись гремучие бубны заверещали рожки заходили над пузатыми гудками изогнутые смычки на поляну метя по траве спущенными рукавами одежд вылетели плесуньи и ведя хоровод белой лебедью выплыла на середину нежеланно вышатишна старого боярина дочь глядя на ее танец старики успокоенно гладили бороды Не пропадет даром священный русальский хоровод. Будут плодиться стада, будет урожай. Звенели, сверкали на нежелание разноцветные стеклянные бусы, вели золотые волосы, крыльями взлетали гибкие руки, и было слышно, как посвистывали в теплой вышине добрые крылья дев-птиц, что спешили с далекого полудня из страны вечного лета благословить плодородием ухоженные поля. Один князь родим, беспечно смеялся чему-то в кругу своих молодцов, запивал мед брагой, а брагу медом, и на нежелану не смотрел. Кончилась пляска, и девушки стайка убежали к реке бросать в нее загоди приготовленные венки, гадать о суженных, о том, с какой стороны следовало ждать сватов. Увели с собой и нежелану. Звенеславка, лукавая, Все уворачивалось от своего князя, пряталось то за деревом, то за кустом. И он не спешил ловить. Хотя в иное время от него что прятаться, что бежать было бесполезно, никому еще не удавалось. Так они мало помалу выбрались с веселого игрища, оставили позади и шум, и свет, и людские глаза. Тут только Звенеславка дала себя поймать. Сама пошла в протянутые руки, блаженно припала щекой к широченной груди, И услышала сзади из чаще прибрежных кустов негромкий но горестный плач. Услышал и князь, но в отличие от нее не испугался. Это что? шипнула наклонясь. Не как русалка с дерева упала расшиблась. Или папоротнику не рассвести, буреломом завалила. Русалка? А Чурилов вдруг предложил. Пошли поглядим, может пригодимся кому. Он пригнулся и двинулся вперед неслышным крадущимся шагом. Это он умел подкрадываться к зверю или к человеку. Звениславка было струсило, приотстала, но потом уцепилась за его руку и пошла с ним. Плач приблизился, Чурила осторожно раздвинул кусты, и они увидели никакую не русалку и подавно не папоротник, а просто нежеланную вышатишну, всхлипывающую подывой. Чудные волосы нежеланы были снова заплетены в косу. Рукава крылья подобраны серебряными створчатыми обручьями. Она ничем не напоминала, не то что небесную летунью. Но даже ту нежелану, что так весело и отчаянно вела по поляне солнечный хоровод. Чурила хотел было выйти к ней, спросить, что за беда. Но Звениславка неожиданно потянула его прочь. «Не до нас», — ей сказала она Чуриле, — «любит нежелана». — А кого не ведаю? Она припомнила, как отправилась, давячи, в баню, как вышатишно пришла попарить подругу, и как потом, когда ее уже окатывали водой, все старалось попасть под разлетающиеся струи. Спохватившись, Звениславка зашарила в потьмах, и Чурила почувствовал сует в руку что-то маленькое, плотное, чуть-чуть липкое на ощупь. — И ешь! — велела Звениславка. Он Помедлил, спросил недоуменно, «А это что?» Она потребовала почти сердито. «Ты не спрашивай, ешь. Съешь, узнаешь». Князь послушно откусил, и во рту стало сладко. Звенеславушка дала ему пряник, крохотный хлебец, густо заправленный медом, маком и еще чем-то душистым. Печь пряники она была великая мастерица. Давненько он таких не пробовал, целый год». «Вкусно?» — спросила она весело. «Вкусно!» — похвалил он и потянул ее к себе. «А больше нету?» Звениславка легонько толкнула его и засмеялась. «Ну все! Пропал ты, княже, сказала с хитринкой. «Век теперь будешь меня любить. Никогда на другую не заглядишься. Меньшицу не приведешь». Чурила улыбнулся. Звениславка ощутила улыбку, хотя лица в темноте не было, видно. «А тебе-то откуда знать?» Оттуда, радуясь себе, сняла она. Ты пряник съел, съел, а я в той воде, на чем замешивала, лицо свое белое умывала. Чурила взял ее за плечи, чуть-чуть отстранил от себя, сверху вниз глянул в глаза, и Звениславка перестала дышать. А я дома-то все уже приготовил, волнуюсь, выговорил он тихо. И стрелы воткнутые калачики из соболя, кашу наварили. И одеяло на тридевяти снопах постелено, И жеребцы с кобылицами привязаны ржут. Разуешь ли ныне меня, хоть моя, Звениславушка?» Утром Малк Нежич поднялся чуть свет И велел седлать коня. «Куда собрался старый?» — появилась на крылечке жена. Малк повернулся в седле, посмотрел на нее, Кутающуюся в теплый платок и подумал о том, что его Желана все еще хороша, и Люба ему. «Старый, скажешь тоже!» Желана гораздо прислонилась к подбою, поежилась на утреннем холодке. «Теперь нам внуков с тобой ожидать, малкушка. Поедешь-то куда? На новый двор, небось?» Боярин ответил ворчливо. «А, что я там забыл?» Наклонился с коня и поцеловал жену в лоб. Высокий княжеский терем был виден над крышами, но Малк равнодушно проехал мимо и направился в нижний конец, на старый двор, к серой от протекших лет бревенчатой избев, в которой жил когда-то еще до Хазар, его верный друг, колодезник Мстислав. И куда время от времени сбегал из дому, с материнских глаз Чурила Мстиславич. Подъехал и точно. Первым, кого увидел через забор, был сам молодой князь. — Ко мне ли, военежич? — спросил Чурила приветливо. — К тебе, княжик, к тебе, — ответил Малк и направил коня в распахнутые ворота. И грозно спросил, — Куда дочку дел, Мстиславич? Из дверей, зевая во весь рот, выглянул одноглазый родогость. Он не выспался. Ночно напролет ходил с обнаженным мечом вокруг дома, отпугивал боевой сталью всякое лихо. При виде Малку он прыснул смехом, шарахнулся назад, покатилась, застучала опрокинутое ведро. Дочку усмехнулся Чурила и, обернувшись к дому, уверенно ласково позвал: «Княгинюшка, выть». Хоть и знал старый боярин, зачем едет, сердце заколотилось. Дверь скрипнула, мелькнула ярко-красная рубаха, каких незамужние девушки не надевают. Звениславка увидела отца. Спрятала ладонями жарко вспыхнувшие щеки и бегом пустилась к Чурили. Схоронилась за его плечом. Схоронилась и затихла. Верно, было ей там хорошо. Только и торчали кончики белые, вышитые жемчугом кики. Той самой, что припасал для нее князь еще год слишком назад. Малку было и смешно, и весело, и малость печально, самую малость. «Вена, какое возьмешь?» «Военежич?» — спросил Чурила. Сунул руку за пазуху и вытащил толстую русую косу, перевязанную ремешком. Показал боярину. «Мужатая жена теперь твоя, Звениславка, разула меня». Малк взялся за усы, поглядывая то на него, то на косу, то на дочь. На прядку остриженных волос, выглядывающую из-под кики, надето еще неумело. «Вена, с тебя, с беспортошного!» — начал он полушутя. Но тут, с улицы, прямо через тын махнул во двор княжеский отрок. «Мстиславич!» — выдохнул мальчишка. «Родим князь перед воротами, сам третей стоит. Говорить с тобой хочет». С Чурилы так и спал зло всякое веселье. Шрам на лице натянулся, левое веко нависло, прикрывая глаз. «Ну, зови. Не уворот же ему торчать. Сюда едет пусть». Отрок убежал. Чурила обернулся к жене, взял ее за руку. — Шла бы в дом, Звениславушка. — Да и ты тоже, боярин.